буржуазной, рабовладельческой и тому подобное, а ту, которая уже, которая не для всех, и которая приводила в итоге к ситуации человека-винтика, которая прекрасно уживалась с уничтожением крестьянства, травлей интеллигенции, обожествлением всевластного вождя, действительное же содержание марксистских установок, связано с громадным расширением участия людей в освободительной борьбе и общественной жизни. Лозунг марксизма «Рабочий класс, освобождая себя, освобождает всех». Освобождение человечества – вот высший императив марксизма. И это понимание общечеловеческого смысла освободительной борьбы ныне все более широко распространяется в среде марксистов. Очень удачен и очень точен, на мой взгляд, популярный сегодня лозунг «Больше демократии – больше социализма». То есть «больше демократии» означает «больше социализма». Заметим, больше не социалистической демократии, больше социализма. Это было бы в лучшем случае бессодержательной тавтологией, а в худшем – сталинистско-брежневской формулой, а именно больше просто демократии. Социализм – это ведь и есть до конца доводимая демократия. До конца, то есть до действительного равенства людей – Не только в политико-правовой области, начало чему было положено Великой Французской революцией XVIII века, но и в экономической, культурной, научной сферах, то есть доравенство по отношению к средствам производства материальных благ и управления, культурному богатству, к средствам производства научного знания. Иначе говоря, реализм становится социалистическим когда он схватывает с наибольшей глубиной логику развития жизни, гуманизм социалистическим, когда поднимается до общечеловеческого гуманизма и общечеловеческих ценностей, а демократия социалистической, когда она становится делом и полем деятельности всех и каждого. Вот почему больше социализма и означает, в частности, Больше демократии, больше гуманизма, больше интернационализма, больше реализма. В этом контексте, после приведенных разъяснений, попробуем поосновательнее разобраться с понятием «социалистический плюрализм». Это важно не только для ответа на сравнительно частный вопрос, вынесенный в подзаголовок данного раздела статьи, но и для более ясного представления о том, в каком направлении в сфере гласности следует держать нам курс в дальнейшем. Итак, весьма авторитетные деятели информируют нас, что в рамках социалистического плюрализма могут получить место только те мысли и позиции, которые продолжают ленинскую идеологическую традицию. и которые тем самым служат социализму. Такая трактовка вызывает ряд вопросов. Например, означает ли это, что мыслители, принадлежащие к таким идеологическим традициям, ну, скажем, поклонники Толстого, последователи Ганди, Неру, или такие деятели, как Гелберт, Брандт, и так далее и тому подобное, должны оказаться за пределами нашего плюрализма и нашей гласности. С другой стороны, что конкретно имеется в виду, когда говорится «ленинской идейной традиции Например, сталинский краткий курс с его высокоположительными оценками Ленина – это ленинская традиция? А авторы — официальные интерпретаторы и проводники в жизнь идей краткого курса. Молотов, Берия, Вышинский, Каганович и другие —